Глава 36. Октябрь 1955 года. Севастополь. Военно-морская база. На аэродром морской авиации Бельбек Ставинский прилетел утром. После промозглой от октябрьских дождей и ночных заморозков в столице солнечное крымское побережье показалось адмиралу райским уголком на котором он мог отогреться душой и телом. А здесь всё ещё бархатный сезон, и вокруг всё ещё божественная красота раскинул руки навстречу нежаркому, ласковому солнцу адъютант как только освободил их от своего походного чемоданчика и увесистой кожаной сумки заместителя командующего флотом. «Все-таки нам повезло, товарищ контр... Прошу прощения, товарищ вице-адмирал, что служить выпало на Черноморском, а не где-нибудь на Северном или Тихоокеанском флоте. Что весьма предположительно, старший лейтенант, с мрачной многозначительностью отреагировал Ставинский». Эт дютант, рослый детинов, в прошлом командиров взвода морских пехотинцев с плечами циркового гиревика, тут же попытался уловить в этой излюбленной, что весьма предположительной фразе, именно тот смысл, который был заложен его патроном на сей раз. При этом Коршунов не мог вспомнить случайно услышанное им ироническое замечание флотского чекиста Гайдука, по поводу того, что Ставинский умудряется придать своей фразочке больше смысла, чем самый выдающийся актёр сакраментальной фразе кушать подано. И вообще, оставьте свои телячьи восторги, адъютант, не доних сейчас. Виноват товарищ Вицэ-адмирал На сей раз тоже едва совладал с привычным словосочетанием «Коршунов», со страсткой решив, что второго прокола со званием заместитель командующего ему бы не простил. Сам Ставинский, немного потоптавшись у выделенной ему начальником аэродрома начальственно-разъездной «Победы», увлек адъютанта назад в приемную, и уже через несколько минут Коршунов звонил начальнику контрразведки генералу Шербетову и полковнику Гайдуку с просьбой прибыть к новому заместителю командующему флотом по очень важному вопросу. Появившись в штабе, Ставинский, блюдя устав, прежде всего решил представиться в новом звании и новой должности командующему флотом вице-адмиралу Пархоменко, но тот с усталым безразличием, махнув рукой, прервал его рапорт, Знаю, вице-адмирал, поздравляю. Кабинет ваш предшественника освободил. Приступайте. Но запомните, при всяком новом руководстве страны чины и должности получают легко и быстро, но при последующих изменениях в верхах так же быстро и мучительно теряют их. Ещё вчера, узнав о неожиданном возвышении Ставинского, командующий флота воспринял его как суровый кадровый намёк. И тот факт, что решая вопрос о заместителе, самого его в столицу не пригласили и даже не посоветовались с ним, тоже свидетельствовал не в его пользу. Просто таким образом ему дали понять, в штабе флота появился человек, в любое время способный заменить его на должности, на которой он якобы засиделся. Также обязан доложить, что в продолжении общего учения флота мне совместно с контрразведкой флота и другими службами приказано приступить к проведению в бухте Северной секретных антидиверсионных учений, о которых имеет право знать крайне узкий заранее определённый круг лиц, с привлечением к ним линкора Новороссийск, кораблей из дивизии охраны рейдов Шум опеленгаторной станции и группы курсантов водолазно-диверсионной школы тоже в курсе, проворчал командующий, слегка поморщившись. Уведомили, словно бы особым доверием уварили. Впрочем, это так к слову. Приступайте к организации учений. Ставинский уже намеревался оставить кабинет, когда буквально у порога командующий остановил его. «Насколько мне известно, вас принимал главком флота Кузнецов». «Так точно принимал. Правда, встреча выдалась очень короткой. Адмирал флота СССР не смотрел ни в мое личное дело, ни на меня, а куда-то в пространство, и задал-то всего один единственный вопрос по существу. «Вы тоже считаете, что численность кораблей флота нужно сокращать?» «На что я ответил, сокращать численность нельзя». Просто, пользуясь мирной ситуацией, нужно заменить морально и физически устаревший плавсостав на корабли нового типа. Он угрюмо так и с подлобья взглянул на меня и сказал: "Ну да, ну да. Возвращайтесь в Севастополь, служите". И больше ни слова. Ставинский понял, что командующего интересует, не вспоминал ли тот о нём. Однако так прямо ответить, что мол о вас не вспоминал, было бы некорректно. Весь наш разговор я передал дословно. Ну а в общем, налёг грудью на стол вице-адмирал. Что слышно по поводу Кузнецова? Всё-таки в течение недели ты вращался в штабе ВМС. Правда ли, что тучи над гловкомом действительно сгущаются? Извините за прямоту, товарищ командующий, но тогда вам следовало бы спросить о беседе со мной, секретаряции как АПСС, ведущего делами флота. И тут Ставинский понял, что о собеседовании с ним секретаря ЦК командующий не знал. Услышав об этой встрече, пар Хоменков взметнул брови, медленно отклонился от стола и, упёрся руками о край столешницы с такой силой, словно пытался взломать её. Всем своим видом он как бы вопрошал: "Так какого же дьявола ты молчишь? Почему я должен по слову из тебя выдавливать?" Тебе было приказано держать этот разговор в секрете, спросил уже вслух и только теперь указал рукой на кресло у приставного столика. Никак нет, передёрнул плечами Ставинский. Никто никаких условий мне не ставил. Саму беседу можно было бы считать кадровой формальностью, если бы не один факт, Перед встречей один из работников ЦК дал мне возможность ознакомиться с выдержками из предложений по развитию флота, направленных первому секретарю ЦК и председателю совмина Хрущёву. Так вот, к этим материалам была приложена копия выводов специальной совместной комиссии ЦК и совмина. — Выводы эти строго секретные, — демонстративно замялся Ставинский, явно набивая себе цену. — Возможно, вам предоставят возможность ознакомиться с ними. — Мне, как ставленнику главкома Кузнецова, уже вряд ли, — сухо отрубил командующий. — Но все сказанное вами, Ставинский, только теперь перешел он на «вы», хотя ко всем подчиненным предпочитал обращаться на «ты», останется в этих стенах. Если кратко, выводы комиссии разгромные. Главком запросил несколько миллиардов рублей на поддержание существующего плав состава и строительство новых миноносцев, линкоров, фрегатов, а также дизельных подводных лодок. А комиссия, резко раскритиковав предложение главкома как приверженца устаревших взглядов на развитие флота, предложила более сотни корабельных единиц различных флотов как технически и физически устаревших переплавить на металл, а сэкономленные на их поддержании в боевой готовности миллиарды направить на строительство новейших кораблей, в том числе авианосцев, подлодок и ракетоносцев, оснащённых тактическим ядерным вооружением. Но ну а дальше пошли резкие и критические замечания по флотам, которые меня уже мало интересовали тем более что к нашему черноморскому особых претензий не было, в отличие, скажем, от тихоокеанского и других. Командующий надолго впал в мрачные раздумья. Замечания по вереному флоту его сейчас явно не интересовали, поскольку все свои командные проколы он знал и без словесного воспроизведения их новым заместителям. После таких выводов комиссии ЦК Недалеко и до принципиальных орк выводов, а значит и до кадровых решений, наконец произнёс он, выжидающе глядя на новоиспечённого вице-адмирала. В кулуарах штаба ВМС только и говорят о том, что с новой главой государства главком явно не сработался. Однако Хрущёв знает, каким авторитетом пользуется Кузнецов не только на флоте, но и в армии, в высшей партийной среде, в портовых городах, вообще в народе а кроме того, считают его закоренелым сталинистом и даже бериевцем, но это уже так, к слову пришлось. Кстати, среди подлежащих списанию линкоров назван и наш флагман Новороссийск, правда, не в числе первых, тем не менее. Да ну, даже флагман Новороссийск После многих лет восстановительного ремонта и всевозможных модернизаций, после стольких миллионов угробленных на него бюджетных денег, однако, произнеся это, Пархоменков вдруг запнулся. Он понял, что по логике высокой комиссии за эти деньги вполне можно было построить новый современный корабль, скажем, тот же ракетоносец. Партии и командованию, а ну как-то ведь не Ненавязчиво помог ему выйти из этого логического ступора Ставинский. Будем надеяться, проворчал командующий. Очень будем надеяться.